Глава 15. Встреча. Ругаться хотелось неимоверно, но я держался. Сейчас нужно держать себя в руках. Начинается самая важная часть плана, и права на ошибку нет. «Как она могла сбежать?» — спросил я Максима. «Ты же ведь следил за ней?» «Следил», — кивнул тот. «Но отлучился буквально на две минуты. В туалет нужно было. Вернулся, а дверь открыта». Как она могла уйти? Я ведь наложил необходимые печати. Всё проверил на несколько раз, это просто невозможно. Кто-то помог? Нет, не может такого быть. Тогда как? Как? Вот ведь черт! Что-то случилось? Спросила Катя, глянув на меня. Так, кое-какие непредвиденные обстоятельства, ответил я. Они могут нам помешать? Я неопределенно пожал плечами. Эстера могла все что угодно задумать, и ее сейчас нужно учитывать. Спускаемся? спросила Катя. Я глянул на трап, который подкатили к кораблю. Кивнул. Спускаемся. Нужно было понять, кто именно из людей проекта Вепре встречает нас, а для этого необходимо быть предельно внимательным. Люди спускались с трапа, живо обсуждали путешествия, обнимались встречающими шли к такси и барам. Те, кто стоял у пирса, особого подозрения не вызывали. Обычные люди, старые и молодые, мужчины и женщины. Наверное, каждый из них сейчас мог быть тем самым, кто нам нужен. Но как понять, кто именно из них нужный? «Ну что, видишь кого-нибудь?» Одними губами спросил я у Кати. «Та, пожалуй, плечами». «Никого. А у тебя?» «Так же». Толба приезжих редела. Встречающие их люди тоже. «Вскоре мы остались на пирсе втроем». У запасного дука маялись грузчики, ожидая команды на разгрузку основного груза. Я уже подумывал отдать им такую команду, как издали уверил идущих людей. Их было семеро, все в серой форме. Самый главный шел впереди, его лидерство чувствовалось во всем. Выглядел он молодо, загорело, но суровый взгляд говорил, что парень успел повидать всякого и доверять его обманчивой внешности лучше не стоит. Идущие приблизились к нам, и я напрягся сильней. «Добрый день», — на ломаном русском сказал один из них, сурово глянув на меня. «Груз в трюме корабля ваш». «Какой груз?» — настороженно спросил я, положив руки на грудь и как бы невзначая, оголяя амулет на руке. Взгляд парня я поймал. Он увидел знак. «Мне сказали, что сопровождать будет двое», — уже совсем другим тоном произнес главарь, покосившись на девушку. «Она с нами», — ответил я. «Это не по плану» с нажимом произнес тот. «В таком случае я вынужден буду принять меры». И оголил болтающийся на боку пистолет. «Спокойней!» — отреагировал я, без нервов. «Давайте сначала удостоверимся и мы, что разговариваем именно с теми, с кем должны разговаривать». Мужчина пристально посмотрел на меня, потом показал точно такой же амулет и на своей руке. «Вот хорошо», — кивнул я. «А теперь давайте познакомимся» меня зовут александр а вас это еще зачем сквозь зубы произнес парень затем что я должен перед своим руководством отчитаться что не отдал первому встречному груз вам не хватает опознавательного амулета удивился парень кто знает может быть вы его с мертвого человека сняли такой наглости парень явно не ожидал и удивленно уставился на меня катя с максом тоже удивились но с трудом сдержались я же играл в банк Нужно было показать им, что я крепкий орешек, чтобы разыграть следующую карту моего плана». «Зовите меня Курт», — наконец ответил парень. «Отлично, Курт. Возвращаясь к вашему вопросу о том, почему нас двое, она, — я кивнул на Катю, — имеет возможность добывать руду». Едва я произнес последнее слово, как глаза у всех пришедших тут же вспыхнули. «Много руды» подбавил я масло в огонь, но вы должны понимать, что этот разговор более деликатный и вести его нужно не здесь. Я окинул взглядом Пирс. «Понимаю», — после паузы ответил Курт. «Мы обязательно продолжим его в другом месте». «И, как я понимаю, не вами», — уточнил я, кольнув самолюбие парня. Тот нехотя кивнул. «Тогда давайте разгрузим подарок, привезенный из далекой страны, и договоримся о том, когда состоится следующая встреча». Курт махнул своим помощником, и те живо рванули к грузчикам. Начали отдавать указания, и вскоре на пирс выкатили небольшой погрузчик, с помощью которого и извлекли механизмы из утробы корабля. При одном только его вире Курт заметно изменился. Стал нетерпеливо переваливаться с ноги на ногу, потирая руки. «Можешь доложить своему шефу, что груз доставлен в полной сохранности», произнес я, отыгрывая роль до конца. «Только обязательно уточни, что это в первую очередь моя заслуга». Я дни и ночи напролет дежурил у входа в трюм и бесценный груз. Передам, раздраженно ответил тот. К пирсу подъехала грузовая машина, крытая черным брезентом. Механизм загрузили туда. Деньги будут послезавтра. Холодно, сказал Курт. Махнул остальным своим помощникам. Возвращаемся. Из-за угла подкатила черная машина. Э, почему только послезавтра? Возмутился я. Таков был уговор. А потом повернулся к Кате. «А ты едешь с нами». «А вот такого уговора не было», — тут же вклинился в разговор я. Курт достал из кобуры пистолет, направил на меня. С нажимом повторил. «Она поедет с нами». Ситуация менялась в худшую сторону. Нужно было что-то срочно придумать. «Думаешь, такой крутой?» — ледяным тоном произнес я, приближаясь к Курту в упор. «Так что ствол уперся мне в грудь». Думаешь, достал свою пуколку и стал королем мира? — Я выстрелю, — пригрозил тот. — Думаешь, что если работаешь на важных людей, то и сам стал важным? Нет, это не так. Ты всего лишь шелуха, брызги, мелочь, обслуга. Слаб не тот, кто не имеет сил, а тот, кто забывает, что их у него нет. — Отойди, а не то... — А не то что? — Она поедет с нами. Голос Курта стал едва заметно дрожать. Он терял контроль над ситуацией. «Нет», — отрезал я, — «она останется здесь, со мной. Я нашел ее. Я же представлю ее твоему шефу. Только я. Никто другой». «Я», — начал Курт, — «и именно в этот момент я резко выкинул руку вперед, выбивая оружие, выворачивая противнику кисть и забирая пистолет в свои руки. Все произошло за долю мгновения, и никто толком не смог понять, что произошло. Еще секунду назад оружие было в руках Курта. Теперь оно покоилось у меня» парень удивленно смотрел на пустую ладонь и был явно растерян. «Езжай обрадуй шефа Курт. Скажи, что груз доставлен в полной сохранности, скажи, что это сделал паренек по имени Александр, а еще скажи, что он хочет поговорить с ним, касательно руды». Я протянул оружие обратно парню. Тот, униженный и оскорбленный выхватил оружие. «А еще передай ему, что оплату за свои услуги я жду завтра. Не послезавтра, не на следующей неделе, а завтра из за нее я кивнул на катю я тоже ожидаю щедрого вознаграждения курт некоторое время смотрел на меня испеляя взглядом потом бросил своим бойцам едем и так же быстро ретировался я понимал что среди толпы курт был главным но также возможно среди людей был и так называемый тайный наблюдатель который маскировался под обычного работника он следил за ситуацией со стороны и мой месседж уловил У меня спина вспотела. Наконец выдавилось из себя Макс. И ладуни. Это нормально, кивнул я. Что теперь? поинтересовалась Катя. А теперь пойдем в бар. Нам нужно выпить. Готов биться об заклад. Сейчас за нами ведется интенсивная слежка, так что не делаем глупостей. Ведем себя согласно определенных ролей и отдыхаем. Нам нужно выпить. За нами следят, испуганно выдохнул Макс. Не озирайся, все равно не увидишь. Ответил я. И вообще не привлекай виду. Основной разговор будет позже. Думаю, курт в красках передаст наш разговор, кому нужно. Сейчас же в бар. Мы двинули в одну из прибрежных кафешек. Она располагалась почти у самого пирса, была украшена сетями и головами огромных рыб. Внутри было также атмосферно. Рыболовные снасти, гарпуны и крючья висели над барной стойкой. За самой стойкой стоял жилистый старик с огромной седой бородой. Один глаз бармена был скрыт черной повязкой. Я подумал, что это один из элементов, придающих атмосферу заведению, но, подойдя ближе, понял, что у старика и в самом деле нет глаза. Он продемонстрировал это сам. — Чего изволить, молодые люди? — спросил старик. Блоха в мою мухи мгновенно перевела фразу. — А что есть? — спросил я, пользуясь все той же блохой. — Для вас отличнейший ром. Для вашей дамы — граб. «Для вашего друга Орухо». С трудом понимая, что хочет предложить нам бармен, я все же согласился. «Давайте. Присаживайтесь за любой понравившийся столик. Сегодня посетителей мало, все ушли на фестиваль Белого Сома. Так вы сегодня будете королями этого заведения». «Что за фестиваль Белый Сом?» — спросил я. Ежегодно проводится у нас в районе. Много людей приезжает. Все хотят поймать легендарного белого сома, который тут обитает. На мысе Куин. Старик улыбнулся, обнажая ряд белых ровных зубов. Размерами, он говорят три метра. Огромная зверюга. Альбинос, оттого и кличка Белый. Говорят, именно он в позапрошлом году съел двух пропавших рыбаков близ мыса Куин. «Съел?» — переспросил Ке. «Ага, у него пасть, как яма. Ударил хвостом по лодке, сбил бедолака в воду и, хрис, сожрал». Старик наглядно показал ртум, как это сделала рыба. «А еще говорят, что именно он сожрал прошлого мэра, господина Адама Джонсона. Тот был крепкий мужик, много хорошего для городка сделал». Ну и местным предпринимателям крови попил немало, налогами обложил, чтоб все в местную казну шло. А на эти деньги этот пирс построил, а потом купаться пошел и тоже нарвался. Беда!» Старик тяжело вздохнул. «Наши местные парни каждый год пытаются эту рубину выловить. И гарпунами, и сетями, и взрывчаткой. Много хитростей придумывают, а рыбина умная». Обходят ловушки, а народу интересно стало. Собираются, барбекю делают. Смотрят с берега, как ребята проказничают. Вот ты организовался такой фестиваль. Белого сума, конечно, не словят, но всю рыбешку помельче тут же запекают. Коптят, фаршируют, пирожки делают и заливное. Иногда небольшой оркестр приезжает, Тогда танцы организовываем. В общем, весело время проводим. «Интересно», — произнес я. И сколько же времени вы пытаетесь поймать этого белого сома? А, уже давно. Лет семь только фестиваль проходит. А до этого еще смело года три можно добавить, когда по отдельности его рыбаки вылавливали. Итого десять. Да, где-то так получается. — И за все эти десять лет вы так и не смогли изловить одну рыбину? — подключилась в разговор Катя. Как оказалось, она вполне неплохо владела языком и без всякой блохи. «Не, это просто, леди, как вам кажется», — улыбнулся старик. «Мыс Куин — очень неудобное в плане ловли места, Хотя раньше туда рыбаки на лодках подплывали, рыбачили, но с приходом этой рыбины перестали. А потом при одном землетрясении под водой много скальника острова вскрылось и вылезло. На лодках уже не подойдешь, все дно изрежут, так что мыс неприступен» а ловят сома на противоположном берегу, а это, как сами понимаете, уже не то. Рыба туда редко подходит, что уж говорить о хитром и коварном белом соме. Он смышленый зверюга. Разбираться в местных байках мне не хотелось, поэтому я оплатил заказ и двинул к свободному столику. Мои спутники направились со мной. Вскоре нам принесли выпивку, мы сделали поглотку... Выпивка оказалась чертовски крепкой, что, впрочем, было только хорошо. После напряженного дня хотелось как следует расслабиться. «И когда же ждать прихода наших друзей?» — спросил Максим. «Не знаю», — честно признался я. «Нужно просто ждать». И мы принялись ждать. Я понимал, что вряд ли это будет сегодня, поэтому позволил всем выпить. Скорее всего, важный разговор будет завтра. Мы выпили еще, расслабились... Принялись обсуждать всякие мелочи, вспомнили про белого Сума и знатно его обсмеяли. Но разговоры наши прервались гулким стуком. В бар ввалились люди. Было их трое. Местные. Крепкие парни. Загорелые руки, обветренные грубые лица. Были они выпившие и вели себя вольно. «Старина, налей нам выпить!» — крикнул один, самый здоровый из всех. «Или тебе второй глаз выбить для пропорции!» Спутники загоготали. Старик испуганно принялся наливать пойло. Местные подошли к барной стойке, взяли стаканы. «С вас?» — начал старик, но подавился словами едва увидел суровый взгляд парня. «Сегодня бесплатно». «Молодец!» — удовлетворенно кивнул гость и развернулся в зал, оглядывая нас. «А кто это у нас тут?» «Никак новенькие! Что-то не припомню их!» — махнул своим приятелем. «Пошли познакомимся!» «Александр, кажется, сейчас нас будут бить», — пропищал Макс. «Не бойся», — успокоил его я. «Все будет нормально». «Э, сопляки вы кто такие?» «Я не обернулся». «Я к вам обращаюсь», — прорычал парень, подходя ближе. «Оглохли, что ли?» Он подошел к столу, а потом с размаху ударил по нему могучим кулаком. Наши стаканы подпрыгнули и едва не расплескались. «Вы что-то хотели?» Невозмутимо спросил я, оборачиваясь. Задиру я мог образумить прямо сейчас с одного удара, но лезть в драку не хотел. Гость зычно рассмеялся, а потом, резко остановившись, прошипел. «Я хотел, чтобы ты выложил все свои денежки на этот стол и убрался отсюда подальше, пока я тебе и твоим дружкам на не раскосил". Его спутники вновь поддержали своего главаря одобрительным гуготом. «Видимо, все же придется драться», — вздохнул я. «Я б тоже хотел, чтобы ты убрался отсюда», — в тон ему ответил я, и одним ударом в коленку повалил задиру на пол. Тот явно не ожидал такого и потому распластался, неуклюже на полу, ничего не понимая, но, надо отдать ему должное, быстро сообразил, в чем дело, и подскочил на ноги. «Я тебе кишки выпущу рыболовным крюком!» — прорычал он и вытащил из-за пояса нож. Макс, испуганно вжал голову в плечи, Катя напряглась, готовая тоже вступить в неожиданную схватку, А я был удивлен, Но несмелость местных, граничащая с безумием, удивила меня. Они могли и не понимать, на кого раскрывают рты. К тому же чувствовалась от них сильная вонь выпитого. Удивляло другое. Нож одного из задир, которого он достал. Кривой, огромной необычной формы, он и в самом деле был необычным, но еще более необычного в нем было то, что сделал он был из элемента механизма, очень сильно похожего на тот, что мы привезли в трюме корабля.